«Чудо родной речи». Поэт Расул Гамзатов со свойственным ему юмором объясняет многоязычие своего горного Дагестана тем, что при раздаче языков Бог поспешил, в снежную бурю высыпал целый мешок наречий на Дагестан. Различие языков в прошлом настолько разъединяло близкие по духу и образу жизни дагестанские народы, точно жили они... Не бок о бок в соседних ущельях, а на разных материках. Каждый Аул в этой восточной части Северного Кавказа имел свой язык, и он не был похож ни родствен, ни близок, ни на один соседний. Раньше историю Дагестана писали сабли, говорит Расул, и только XX век вручил Дагестану перо. Но ни в одном алфавите мира. Не нашлось букв, способных передать транскрипцию звуков дагестанских языков, поэтому, когда уже в советские годы создавалась письменность, пришлось к знакам русского алфавита добавлять особые буквы и сочетания букв. Сегодня около двух миллионов дагестанцев говорят более чем на 30 языках, на пяти из них печатаются газеты и литературные альманахи, на семи играют в национальных театрах, на девяти издают книги. Не только на аварском, самом многочисленном, аварцев около 400 тысяч, но и, скажем, на татском, а их не более 15 тысяч. Однако есть в Дагестане поэты, пишущие на языке, на котором говорят и две тысячи человек. Человеку со стороны проблемы так называемых малых народов населяющих самые различные точки земного шара, могут, пожалуй, показаться малосущественными. Недаром же сказано, обувь давит лишь на своей ноге, тогда как для самих малых народов их проблемы велики, чрезвычайно важны и подчас тревожны. Речь идет о судьбах национальных культур малых народов современности. Прежде всего это касается вопроса языков малых народов мира, Ибо без языка не может быть и речи о развитии их национальной самоценности. Будучи самым существенным элементом национальной культуры, язык в то же время и средство ее развития. Язык любого народа – это уникальный феномен, созданный гением народа, и утрата его приводит только к потерям. Языки могут исчезать, многие исчезли. но вряд ли они будут возникать. то время, когда языки возникали, очевидно, безвозвратно миновало. Надо беречь те, что есть. Это общечеловеческое достояние. Мир живет в языковом космосе. Языковая экология, исторически возникшая однажды, так же сложна и хрупка, как экология природная. Так же, как и в природе, здесь нельзя руководствоваться лишь прагматическими соображениями, полезными в автоматике, но не в культуре. Между тем, постепенное вытеснение и поглощение языков малых народов великими языками вполне реально. Очевидно, необходимо проявлять трезвую настороженность по отношению к тем мнениям, в которых сквозит ретивый призыв к интеграции за счет утраты национальных достоинств и особенностей культур. Такие суждения искажают сущность проблемы. Чтобы объединяться с пользой друг для друга, народы и культуры должны быть в чем-то разными, непохожими, а при утрате самобытности никакое взаимообогащение не будет возможно, да и сама необходимость объединиться отпадет. Я глубоко убежден, что вполне реально возможность сохранить существующие языки малых народов, и создать условия для их активного приобщения к новым формам духовной и материальной жизни наций, для их дальнейшего совершенствования как путем внутреннего саморазвития языка, так и путем прямого и косвенного обогащения за счет культуры передовых языков мира. В этом убеждает опыт нашей страны, а Советский Союз – это более ста народов, наций, народностей и этнических групп, волей которых ровно 60 лет назад в результате добровольного объединения советских республик было образовано единое союзное государство. В те уже далекие годы и мы стояли перед выбором полностью положиться на высоко развитый язык или пойти по пути сосуществования, то есть параллельного развития национального языка с использованием языка передового. Легче всего, конечно, было бы полностью переключиться на высокоразвитый с богатыми литературными и научными традициями и творить на нем, не утруждая себя заботами о своей собственной культуре. Такая свобода выбора может показаться соблазнительной, но не вызовет ли она атрофии собственной национальной культуры, будет ли способствовать ее полноценному развитию в духе времени. И, наконец, что далеко не маловажно, будет ли такое положение вещей отвечать общим интересам исторически запрограммированной многосложности, многоликости мирового сообщества. Кто смеет утверждать, что предпочтительнее сохранить в арсенале человеческой культуры, а что нет? Об этом приходилось думать, приходилось взвешивать все за и против, помятуя, что в выборе языка Следует, видимо, руководствоваться и возможностями свободы выбора, и соображениями гражданского долга перед народом тебя породившим, давшим тебе самое большое свое богатство — свой язык. Мы не перестаем удивляться чуду родной речи. Только родное слово, познанное и постигнутое в детстве, может напоить душу поэзией, рожденной опытом народа, пробудить в человеке первые истоки. национальной гордости доставить эстетическое наслаждение многомерностью и многозначностью языка предков. Именно в детстве закладывается подлинное знание родной речи. именно тогда возникает ощущение причастности своей к окружающим людям, к окружающей среде к определенной культуре. Должен сказать по крайней мере исходя из собственного опыта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 высокоразвитых культур. Вот почему мы избрали второй путь, более трудный, но более плодотворный. Свыше трети наших народов не имели книгопечатной письменности, и они получили ее. В результате только литература в СССР состоит из более чем 80 разных национальных литератур. Принцип равноправия всех языков в границах их этнического административного распространения полностью оправдал себя. И тут я хочу сказать о роли русского языка, ставшего посредником, языком мостом, соединившим впервые в истории художественные берега народов, незадолго до этого не знавшие даже о существовании друг друга, значительно отстоявших друг от друга по степени цивилизации. по культурному и социальному опыту, придерживавшихся самых различных обычаев и традиций, говоривших на непонятных друг другу языках. Языком межнационального общения в многонациональном Советском Союзе, языком новой цивилизации и культурного взаимодействия русский язык стал и потому, что это язык самой многочисленной нации, и потому что, влияя на другие языки народов нашей страны, он и сам обогащался в ходе взаимодействия с ними. Сейчас мы можем заявить, что создали беспрецедентную в истории человечества единую многоязыковую советскую культуру, вобравшую в себя все лучшие достижения больших и малых народов страны, сохраняющих специфические черты и особенности мышления. психологии и быта, культуру, столь же универсальную, интернационалистическую, сколь и многообразную по своим национальным формам. Ее интернационализм не есть замена национальных культур неким общим стереотипом, как подчас ошибочно полагают некоторые люди, а есть всемирное развитие всех национальных культур и языков, на основе идейного единства всего общества. Сохранением, развитием национальной самобытности народов мы противостоим той тотальной нивелировке, той эрозии национальных ценностей, которые, увы, еще имеют место в мире, вызывая естественную тревогу за судьбы мировой культуры. И я вижу высокий гуманистический, нравственный смысл в том, что интеграция социалистических национальных культур ведет не к обезличиванию, не к утрате самобытности, а к их обогащению, совершенствованию и росту, раскрытию потенциальных возможностей, заложенных в каждом народе и приносимых им из его лучших национальных традиций, духовного наследия прошлого, исторического опыта, приобретенного в ходе длительного существования. Процесс этот, разумеется, непростой. Наш общий опыт стоил нам огромного и подчас мучительного труда, неустанных исканий и усилий на неизведанных ранее путях развития художественного мышления. Мы шли к диалектическому познанию жизни, преодолевая многие пережитки и детские болезни роста. Развитие такого крупного многонационального государства, как СССР, не может не рождать постоянно новые процессы и проблемы в сфере национальных отношений. Достаточно сказать, что только за последние годы в ряде республик значительно увеличилась численность граждан некоренных национальностей, имеющих свои специфические запросы в области языка, культуры и быта. границы национального бытия все больше расширяются. Жизнь каждодневно меняется так, что те признаки, которые мы долго считали сугубо национальными, уходят из быта и сознания людей, а в культуре они становятся уже путами, мешающими нам двигаться вперед. Когда мы говорим о национальных особенностях, различающих нас, мы не всегда учитываем, что в жизни – Есть много такого, что сближает нас, людей общей судьбы, одной формации и одной эпохи. Ведь надо учитывать и среду, конкретную обстановку, рост занятий, а самое главное – психологию новых людей. Глубочайшие изменения произошли именно в мировоззрении, психологии и поведении советских людей. На очень многие стороны жизни у нас… Представители разных национальностей теперь общие взгляды, у нас общие сравнения, общие оценки и критерии. Мне думается, что следует только приветствовать новые современные мотивы и новые веяния в развитии национальных культур. Это только обогатит прежнюю национальную форму, раздвинет ее горизонты, разумеется, при условии, если эти проявления... Найдут способы выражения на собственном языке нации. Мы сейчас поднимаемся на новые высоты, разведываем новые черты национального характера, учимся по-современному смотреть на нынешнюю жизнь, а потому и национальная форма приобретает современную окраску. А что получится, если наглухо замкнуться внутри себя? Получится культура в сущности – псевдонациональная, ибо она в лучшем случае отразит только какую-то одну сторону национального характера. Оградиться от взаимодействия с другими культурами, особенно если они более развиты, значит лишиться источника собственного развития. Становясь самоцелью, самобытность приводит к замкнутости, изоляции, национальной ограниченности затрудняющие выход национальных ценностей за пределы национальных границ. Национальная гордость и кичливость – понятно, совершенно неоднозначные вещи. В первом случае гордятся своими несомненными достоинствами, не выставляя их навязчиво на показ. Во втором – именно кичатся мнимыми достоинствами, даже собственными недостатками, выдавая их, за национальные своеобразия в кавычках. Подняться же до осознания этой разницы немало помогает опыт взаимодействия с культурой других стран и народов. Естественно, что при этом претерпевают изменения и национальные формы. Они взаимодействуют, взаимообогащаются, освобождаясь от устаревшего, отжившего свой век, но почти всегда, когда речь заходит о национальном Мы почему-то больше оглядываемся на прошлое, хотя художественная мысль во все времена отражала духовное состояние современного общества. Нет, национальное своеобразие это не только совокупность национальных черт, идущих из глубины веков. В понятие национального входят не только устоявшееся, проверенное временем, не только сложившийся опыт минувшего, но и новое Рожденная современной действительностью. Лучшие достижения национальных культур Советского Союза, как правило, несут большие общественные общечеловеческие идеалы. Национальные выступают в них в неразрывной связи с интернациональным, которое облечено здесь самобытную национальную форму. Их гармоничное сочетание вот тот уровень зрелости, с которого начинается. в котором коренится общечеловеческое сознание, жажда быть понятым и понять других. Я потому так подробно остановился на этом, что национальные проблемы культуры вызывают сейчас много споров во всем мире. Национальные черты народа придают его культуре лица необщее выражение. Связь с родной землей, народом, насущными проблемами национального бытия питает живыми, плодотворными соками культуру, помогает ей выйти на широкий общечеловеческий простор, ибо в жизни народов их мировосприятии очень много общего. Поэтому национальное никак нельзя противопоставлять интернациональному. Конечно, можно понять причины определенной предвзятости некоторой части, скажем, азиатской или африканской интеллигенции,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 Кто живет на земле? 1982 год